Глава восьмая. «Кира». Два дня я не выходила из дома. Ребята вчера начали готовиться к второму туру, но без меня. Санька волновался, даже в гости порывался заехать, но я сослалась на плохое самочувствие. Мне не хотелось ни с кем разговаривать. Мой мир так резко перевернулся, что я не устояла и упала на колени. Никак не получается подняться». Вместо того, чтобы обсуждать с командой предостережение Соколова о том, что нам противостоят профессиональные спортсмены, и мы бесперспективная команда, я постоянно думаю о поцелуе и о том, что он меня хочет. Зачем он меня поцеловал? Вот зачем? Теперь думаю о нем постоянно. Его слова постоянно крутились в памяти. Они не оставили меня равнодушной. Почему не получается их выкинуть из головы и не вспоминать? Да потому что меня будоражит мысль, что этот сногсшибательный мужчина меня хочет. Артём пробудил во мне какую-то другую меня. Я и так с откормленными тараканами в голове, а теперь туда ещё и чувственная женщина влезла, которая мечтает соблазнять, дразнить Соколова, но близко к себе не подпускать. Потому что это чувственная я, ох, как обиделась, и хочет отомстить». Приоткрыв мне дверь во взрослую порочную жизнь, он придавил мне этой дверью нос, резко ее захлопнув. И даже поделиться не с кем, попросить совета. «Маме о таком не расскажешь, да и вообще никому не расскажешь. Как назло, жертва моей коварной мести эти два дня дома не появлялся. Мои планы рушились, что не могло не злить. Я тут все женские форумы простудировала, выбирая пытки. У самой-то опыта нет, а злые бабы с радостью подскажут». Не все, конечно, годилось. Там был и реальный бред, на который может согласиться только отмороженная дура. Например, переспать с его другом. Или вот, еще лучше, забеременеть, родить и сообщить, когда ребенок подрастет. Меня же больше заинтересовало вот что. Игнор, скрытое соблазнение и провокация, где оппонентами выступают другие мужчины. Можно позволить флирт, чтобы в их глазах вспыхивало восхищение, но не больше. С последним, конечно, было сложно. Не с охранниками же мне флиртовать. А где взять нормальных мужичков? Да хотя бы одного. Ума не приложу. Такого, чтобы Соколов увидел в нем соперника. Хочется чего-нибудь сладкого, заесть стресс. Чтобы хоть чем-то себя занять, решила спуститься в кухню, сделать блины. В холодильнике как раз стоит банка джема. Первый блин комом, второй тоже. На шестом я вспомнила, что забыла добавить соду. Стопка ажурных блинчиков, ровных со всех краев. Радовала глаз. У меня получилось отвлечься. Достав малиновый джем, устроилась за столом. «Пахнет вкусно!» — ворвался в кухню Соколов. Я даже подпрыгнула на стуле, чуть не выронив ложку с джемом. Не слышала, как он приехал. Артём был не один. «Жека, заходи!» — крикнул он. Женя зашел, а у меня чуть слюни на стол не потекли. И в этом точно были виноваты неароматно пахнущие блины, высокий темноволосый парень с голливудской улыбкой, стильной прической и невероятными темно-синими глазами. «Привет». Он подошел ко мне и протянул руку. «Женя». «Кира». Во рту чего-то пересохло, и голос получился неуверенным. «Это тебя надо тренировать». «Тренировать?» Мой мозг засбоил. «Два таких красавца на пару квадратных метров — явно перебор». «Не только, Киру. Всю команду. Там семь человек. Посмотри, на что ребята способны. Вряд ли за две с половиной недели из них можно сделать бойцов. Просто научи защищаться, чтобы их не поубивали», — Раздраженно произнес Соколов. Разозлил. Вынуждает огрызаться, но я пока держалась. Не хотелось бы портить о себе впечатление перед Женей. «Я буду в конце дня их проверять», — добавил Артём. «С одной стороны, приятно, что он прекратил запрещать мне участвовать», С другой стороны, обидно, что он в нас совсем не верит. Интересно, как хорош Артём на ринге? Почему-то сознание поплыло. Я стала представлять не Артёма бойца, а Артёма без одежды в одних трусах. «Ты будешь тренироваться больше остальных», — вырвал меня из грез голос Соколова. «Каждый вечер со мной по два часа». «Кира. Больше остальных?» — мысленно фыркнула. Кто-то явно меня недооценивает. Я не единственное слабое звено в нашей команде, есть еще Майя. При этом старательно изображаю ангелочка и смотрю на Женю. Нежным созданием сложно причинять боль другим, с пониманием отнесся новый тренер. Знал бы он, как ошибается. Я совсем не нежное создание, и внос с радостью дам, если меня обидеть. Но без этого не победить, продолжил Женя. «Сокол, я согласен, что организаторы погорячились с включением соревнования девушек. Кира, в вашей команде даже парни слабые звенья. За три недели из них бойцов не сделать». С насмешкой. «Там главное научить капитана вовремя выкидывать полотенце на ринг». «Как же меня это разозлило!» «Если тренер не верит в спортсмена, этому тренеру не стоит браться за спортсмена!» Сочинила на ходу и убедительно произнесла. «А спортсменам не стоит пытаться прыгнуть выше головы. Деньги не стоят жизни!» Парировал холодно Соколов. Я чувствовала, что моя ангельская маска начинает сползать с лица. Попыталась похлопать глазами и вернуть себе легкую улыбку. Спрашивается, почему мне нужно тренироваться на два часа больше, если все мы лузеры? Ничего, к этому вопросу мы еще вернемся. «Женя, вы будете блины с джемом?» «Переживала, что ты не предложишь. И давай на «ты», а то чувствую себя стариком». «До старика тебе еще очень и очень далеко», — сделала комплимент мужчине. На форуме писали, что они это любят. С Соколовым они были приблизительно ровесниками. Помнится тому, я в глаза говорила, что он староват. Наверное, поэтому так недовольно смотрит на меня. «Чай? Кофе?» Быстро перевела тему. «Чай, если можно», — ответил Женя. Соколова не думала спрашивать, но он гад не смолчал. Мне кофе. Обойдешься. Хорошо. Мило улыбнувшись, включила чайник, открыла дверцу холодильника. Блины с чем будете? Кроме Дженна есть еще сметана и сгущенка. Мне сметану. Произнес Женя. Сгущенку. Одновременно с ним Артём. Прихватив две баночки, вернулась к столу. Ой, забыла нажать на кнопку. Кивнула на кофемашину. Артём, нажми сам. При этом даже блеском глаз не выдала, что сделала это специально. Как только блины с тарелки исчезли, хорошо, что успела положить себе на блюдце три штуки, я внесла предложение. «Артём, я очень благодарна тебе за помощь». Проникновенно и почти искренне. «Но думаю, будет честно, чтобы и другие участники получили от тебя мастер-класс. Мне одно и два дополнительных часа каждый день будет много. Я просто не доживу до соревнований». Улыбнулась Женя. «Уверена, что с вашей посильной помощью мы, если и не займем первое место, то последними точно не будем». «Мне некогда заниматься твоими друзьями, а к себе домой я не собираюсь их приглашать». Жестко отрезал. «Можно спросить Шаха, Тигра, Кима и остальных, у кого будет получаться после работы заскакивать в зал, чтобы погонять дополнительно ребят. Было бы здорово». «Я спрошу». Сухо. «Кто-то уже жалеет о своем предложении». «Но ты занимаешься со мной здесь», — отрезал Соколов, прожигая меня недовольным взглядом. Я чуть на стуле не заёрзала, будто он раскалился подо мной. «Сейчас одеваешься, звонишь своим и называешь адрес нашего клуба. Там все условия для подготовки». Спорить не стало. Нам действительно нужна помощь. А если есть возможность не платить специалистам, то я готова молчать и терпеть скверный характер Соколова. Надеюсь, меня хватит надолго. «Я быстро». Улыбнулась Жень и поспешила к себе. В рюкзак закинула кроссовки, лосины и майку. Все лежало на полках, поэтому сборы заняли не больше минуты. Волосы подняла наверх, закрутила в гульку, чтобы не мешали. Домашние шорты и футболку решила сменить на короткий сарафан. В нем я выгляжу более женственно. Про месть я не забыла. Только успела скинуть одежду, дверь в спальню неожиданно открылась. Кира Сдернув сарафан вместе с вешалкой, приложила к себе. Но Соколов все равно успел достаточно увидеть, судя по его выражению лица. «Тебя стучаться не учили?» — закричала я, мигом растеряв ангельскую воздушность. «Сейчас я была самая настоящая злая фурия. Кто он такой, чтобы так нагло врываться в мою комнату?» «Думал, ты опять в наушниках, не услышишь», прислонившись к косяку двери и сложив руки на груди. Ни капли раскаяния ни на лице, ни в голосе. «А ты бы проверил для приличия. Понимаю, что я только гостья в твоем доме, но даже к гостям не врывается без предупреждения, тем более к девушке». Я чувствовала, как мои щёки горят, от обиды закипали слезы на глазах. «Или для тебя это в порядке вещей?» Все сказала. Лениво скользя по моим ногам, наглым взглядом он и не думал оправдываться. Его безразличие было показным — Я видела, как дергаются крылья его носа. «Не все. У меня было еще несколько армейских выражений в запасе, но я кусала себе изнутри за щеку, чтобы они не сорвались с языка. «Выйди, я оденусь». «Я видел тебя в купальнике, и тогда ты так яро не возмущалась», — усмехнулся он, оторвавшись от косяка двери, двинулся в мою сторону. «Не сравнивай купальник и нижнее белье. По мне так никакой разницы. Те трусы, что на тебе сейчас...» Намного целомудреннее тех розовых полосок. Я мысленно застонала. Я никому не собиралась демонстрировать свое белье, поэтому покупала то, в котором мне комфортно. «Я заметил, тебе понравился Женя?» Остановился он так близко, что я ощущала его дыхание на лице. Из-за чистого упрямства только не отступила, хотя с трудом заставляла себя оставаться на месте. «Симпатичный парень», не выражая никак эмоций. «Я ведь не собиралась вести себя, как ополоумевшая дурочка, бросающаяся на всех маломальски привлекательных парней. Флирт должен быть на грани, но не переступать ту самую грань. Нужно заставить Женю пускать слюни, а не самой за ним бегать». «Хотел предупредить, что у Жени ни одна подружка не задержалась больше недели. Найди себе более постоянного парня. Этот может разбить сердечко», — произнес он строго. «А тебе-то что?» — с вызовом задирая голову и глядя прямо в глаза. «Хочешь свою кандидатуру предложить? Мне она не подходит!» Заметив, что он открыл рот, тут же оборвала его ответ. «Не бойся за мое сердечко, оно не дрогнет. За свое лучше переживай!» Похлопала его по груди, как раз там, где находится сердце. «Может, чуть ниже похлопаешь?» Перехватил мою руку и повел по телу вниз. Единственная реакция — вырваться. Сарафан упал к ногам, тело ожог горячий взгляд. Рука остановилась возле пряжки ремня. Соколов так сильно сжимал мою кисть, что там наверняка останутся следы, но он, видимо, этого не замечал. А меня накрыло. Мне даже не надо было прилагать усилий, чтобы вспомнить все те обидные слова, что он мне наговорил. Я их за эти дни выучила наизусть. Собиралась левой рукой дать ему пощёчину, но он успел перехватить мою руку. «Одевайся», — бросил он и развернулся к выходу. «Насчёт Жени я тебя предупредил. Не заставляй повторять». Не оборачиваясь, вышел, тихо закрыл дверь. А мне еще необходимо было несколько минут, чтобы прийти в себя и отдышаться, словно я бежала в марафон. Обидно не то, что он смог устоять и уйти, а то, что даже в таком состоянии сумел перехватить мою руку. Кто-то явно из оленей потерял форму. Через двадцать минут мы выехали в клуб. Женя с Артемом разговаривали на переднем сиденье, будто меня и вовсе не было в машине. Сунув в уши наушники и нацепив на глаза солнцезащитные очки, уставилась с невидящим взглядом в боковое окно. Ребята обрадовались, когда я им позвонила и сообщила, что у нас теперь есть клуб и персональный тренер Женя. Возможно, бывшие короли присоединятся к тренировкам и поднатаскают нас ко второму раунду». Саня озвучил это ребятам, в динамике стоял такой громкий крик, что я сбросила вызов, чтобы не оглохнуть. Мне кажется, одна я не радовалась, потому что уже представляла, что это будут замучения.